Глава 25. Элина. Давай я её подержу, предлагает Вова виновато. Не надо, рявкнув, сдувая волосы с лица. Мне плачьте у меня на плече около 10 минут, пока мы ожидаем скорую помощь. У меня у самой жутко тянет правое плечо, но об этом я сейчас совершенно не думаю. Позвони родителям, пусть отменят всё и извинятся перед гостями, говорю Вове, вытирая слёзы дочки. Бедная, бедная моя девочка. В смысле отменит? Удивляется он. Ресторан забронирован на 6 вечера. Давай перенесём закс, официально оформим всё позже. А сегодня всё-таки отметим? Мои и без того разъеженные нервы взрываются миллионом залпов. Спасает только дочь на руках. Какой ресторан, Вова? Ты в своём уме? Шиплю на него. От обиды и шока я даже реветь не могу. Я в ступоре. А что если у Мии серьёзная внутричерепная травма? Я слышала, после таких ударов могут быть абсолютно различные последствия. Скорая приезжает спустя 5 минут. Фелчер в синей униформе спрашивает и записывает все наши данные в журнал. Тут же подъезжают сотрудники ДПС. Фактически, столкновение с другими участниками дорожного движения не было. Поэтому, скорее всего, экипаж просто проезжал мимо. Что у вас случилось? Спрашивает ДПСник у нас. Это ваш Mercedes? Не справился с управлением, отвечает Вова, доставая из кармана пиджака свои документы. Асфальт мокрый, занесло. Таращит на него глаза, как на полного идиота. Нас вообще-то скинули на обочину, перебивая Вову, отвернувшись от машины скорой помощи. Что значит скинули? Хмурится сотрудник. За нами ехал автомобиль, который начал подрезать. Из-за этого мы съехали к бордюру. Все вдруг замирают, слушая мой пересказ. Ей показалось. Говорит Вова, мознув по мне испуганным взглядом. Переволновалась невеста. У нас свадьба, и вот такая ситуация. Разводит руками. Поздравляю. Отдаёт ему документы ДПСник и возвращается к служебной машине. Переволновалась Спрашиваю у Вовы о сотрясении. Атёнок, ты что-то придумала себе? Тут тачку тоже немного занесло из-за сырости. Успокаивающе говорит Вова, приобнимая меня за талию. Но я резким движением стряхиваю его руки и снова проверяю шишку на лбу у Мии. Меньше она не стала, но хотя бы больше не увеличивается. Истерика прекратилась, и дочь периодически всхлипывает, трёт кулачками глаза. Смотрите, чтобы она не засыпала, предупреждает врач. Ладно, испуганно киваю и взволнованно спрашиваю: Как вы думаете, всё будет хорошо? Пока непонятно. Мы отвезём вас в детскую городскую больницу. Там врач назначит и проведёт все необходимые обследования. Конечно. Вова приносит мою сумку и белый пиджак. Помогает нам с ней разместиться в машине скорой помощи. Я поеду за вами, говорит мне виновато. Проверил, мирен на ходу, только вмятина от бордюра. Хорошо, отвечаю холодно и равнодушно отворачиваюсь. Отъезжая от места происшествия, окидываю взглядом ещё раз своего жениха. Авария, как обухом по голове мне ударила. Пазлы внутри вдруг наконец-то встали в единую картинку. Что я делаю вообще? Элина, будь честной. Ты выходишь замуж за этого человека только лишь назло Алиеву, подлым мстише Руслану за то, что он тебя не любит. Да, пока отец моей дочери не появился на горизонте, казалось, что я испытываю к Вове глубокие чувства, но стоило только предстать перед глазами мужчине, который когда-то стал моей первой любовью, словно свет вырубили. Ведь подделку можно отличить от оригинала только когда они находятся поблизости. Когда есть, с чем сравнить? Телефон в сумочке взрывается потоком сигналов, поступающих сообщений, и проверив их, тут же набираю Насте. Эля, что случилось? кричит подруга в трубку. С вами всё в порядке? Да, почти. Мы в скорой едем. Мия головой ударилась. Как обычно бывает, начав наконец-то говорить с кем-то о случившемся, слёзы сами собой льются по щекам. Ужас. Тянет, Настя. Твоему папе здесь плохо стало. Тоже скорую вызвали. Ну, Вова вроде всех успокоил по телефону. Хорошо, говорю всклиповы. Ты не переживай, главное, ещё успеете пожениться. Какие ваши годы? проговаривает она бодро. Ага, вяло отвеча. Спасибо, Насть. Давай пока, говорит она и тут же заговорщицки шепчет: Кстати, хочу тебе сообщить, что Андрей уже позвонил Руслану. Закатываю глаза. Кто бы сомневался. Ох, спасибо, что сказала. Убирая телефон, и терпеливо жду, когда скорая остановится рядом с входом в приёмный покой. Пройдёмте за мной, говорит фельдшер, подцепляя папку с документами и открывая для нас тяжёлую дверь. Пойдём, крошек, шепчу своей малышке, подхватывая её. Пытаясь аккуратненько спрыгнуть, но в свадебном платье и с дочкой на руках это сделать достаточно тяжело. Давай, я помогу. Слышу приближающийся голос справа. Папа! Жалосливо зовёт Руслана Мия и снова начинает реветь. Боже, как он здесь оказался так быстро? Руслан легко подхватывает меня за талию и проворно ставит на землю. Дочка тут же перебирается к нему на руки. Слежу за тем, как мужские ладони гладят хрупкие детские плечики, а на ушко мне летит поток нежных слов. Попутно папа тёмнеющими от ярости глазами рассматривает налитую шишку на кудрявой голове, прижимая свою сумку к груди и пытаясь сдержать слёзы. Я тоже хочу, чтобы он меня обнял. Я тоже испугалась и тоже ударилась. "Ты как?" спрашивает Руслан, окидывая меня затяжным взглядом. "Никак". Говорю раздражённо и отворачиваюсь. Я сама уже мама, а веду себя как маленькая обиженная девочка. Вся прошедшая неделя вдруг обрушивается в моё сознание. Я устала терпеть, устала от его равнодушия и того, что ему всё равно. Он вполне себе отлично выглядит. В чёрной водолазке и тёмных джинсах. Дорогие часы на запястье. Гладко выбритое лицо. Волосы уложены как обычно. Он точно не рвал их на себе, пока я ехала в ЗАГ с другим мужчиной. Он просто живёт дальше. Пройдёмте уже, зовёт нас фельчер, всё это время наблюдавший за сложившейся картиной. Руслан, легко удерживая меня на руках, проходит в приёмный покой, попутно прикладывая телефонную трубку к уху. Валерий Степанович, привет. Извини, что в выходной. Мы здесь, в детской городской, с дочкой после аварии. Да. В приёмно-покое. Благодарю. Ты знаешь, всегда жду. Хорошо. Спасибо. Врач сказал, что мне нельзя давать засыпать. Говорю ему, когда он убирает телефон в карман джинсов. А мы не спим. Напряжённо улыбается Руслан и ласково смотрит на дочь. Правда ведь, Карамелька? Миматает головой. Её лицо выглядит ужасно. Закрываю глаза, представляя, что вообще могло сегодня произойти, и пытаюсь себя успокоить. О том, что я посреди приёмного покоя в свадебном платье, вообще забываю. Буквально через несколько минут за нами спускается медсестра и сразу провожает нас в лифт, чтобы проехать в отделение. Нам предлагают просторную палату, и Руслан бережно укладывает Мию на кровать. Красивое у меня платьешко, папа, спрашивает дочь. Очень Самая красивая. И у мамы красивая, правда? Правда, правда. Говорит Алиф, даже не взглянув на меня. Горько усмехаюсь. На телефон приходит сообщение от Вовы. Сейчас решусь с рестораном и приеду к вам. Держись там, котёнок. Раздражённо отключаю телефон и перевожу взгляд на врача, который входит в палату в сопровождении двух медсестёр. Дальнейшие полчаса доктор уточняет характер удара, проверяет рефлексы, задаёт Мие вопросы и исследует место ушиба. По итогу нам предлагают остаться на ночь, чтобы исключить сотрясение и понять, нужно ли проводить дальнейшие более серьёзные обследования с использованием наркоза. Руслан задаёт врачу уточняющие вопросы, несколько раз узнаёт, точно ли он компетентен в этой области и нет ли необходимости вызвать главного врача. После этого вроде как успокаивается и отходит к окну. Его плечи всё ещё напряжены, и я только сейчас замечаю, насколько он сам испуган. Мии после ухода медицинского персонала довольно быстро засыпает, и я устало разминаю виски пальцами. Пойдём, кофе выпьем, предлагает шёпотом. Я с сомнением смотрю на спящую дочь. Медсестра подежурит. Не переживай. обняв меня за плечи, он выводит меня из палаты и ведёт в сторону кофейных автоматов. Тело на его прикосновении реагирует мгновенно. Мысленно успокаиваю себя. Он просто беспокоится за Мию, на меня ему всё равно. Как же это меня злит. Расскажи, как всё произошло? задаёт вопрос Руслан, протягивая мне стаканчик с горячим напитком. А ты не знаешь? спрашиваю его едовито. В мыслях. Его взгляд становится холоднее. Отставляя кофе, чтобы не обжечься, и развожу руками. Говорил ведь, при несчастные случаи. Может, ты его и подстроил? Руслан шокированно хмурится, а потом расдосадованно чешет бровь и мрачно осознавляется. Тоже головой ударилась. Отворачиваясь к коридорному окну, скрывая застывшие слёзы в глазах. Нет, я рукой стукнулась. Спасибо, что спросил. Через 2 часа. Некомфортная тишина окутывает мои плечи. В воздухе будто что-то хрупкое и невесомое разбилось. Я практически ощущаю своими лёгкими эти осколки. Ты серьёзно думаешь, что я мог так поступить? Слышу за спиной. Подвергнуть вас опасности, чтобы сделать по-своему? Не знаю. Честно отвечаю, наклонив голову. В душе я, конечно, понимаю, что он здесь ни при чём, как и то, что сейчас я просто пытаюсь сделать ему больно. И, видимо, получается. Хорошо, вы ты обо мне мнение. Я позвоню. Проговаривает Руслан и разворачивается, чтобы уйти, но резко стопорится, заприметив Вову. Ты, яростно подхватывает его под локоть, со мной пойдёшь? Пообщаемся. Он вов агрессивно вырывает руку, напряжённо смотрит на меня, но всё-таки двигается вслед за Алиевым. Окно перед глазами разъезжается от слёз, когда моё плеча касается приятная женщина в белом халате. Ваш муж сказал, вы ударились рукой. Пойдёмте, мы вас посмотрим.